Глава, 53. Эрика сделала глубокий вдох и открыла дверь в оперативный отдел. Старший инспектор Спаркс что-то говорил, стоя перед пустыми демонстрационными досками. Остальные члены следственной группы внимали ему со смурными лицами из разных концов комнаты. Спаркс выглядел злым и осунувшимся. Его длинные темные волосы были зачесаны назад, и там, где они касались воротника... Расплывали сальные пятна. «У меня будет отдельный разговор с каждым из вас. И спрашивать я буду строго. Мы проведем доскональный анализ самых первых шагов и установим того, кто именно не удосужился элементарно сопоставить время отъезда Марка Фроста со станции Лондон-Бридж с...» Спаркс умолк на полусловие, увидев, что в отдел вошли Эрика с «Обходную пришли подписать, Фостер», — усмехнулся он. Остальные полицейские сидели с каменными лицами. «Вообще-то я пришла за своим удостоверением», — ответил Эрика, показав документ Спарксу. Тот растерялся. «Вам известны должностные обязанности руководителя следственной группы, старший инспектор Спаркс». «Разумеется, тем более, что руководитель следственной группы здесь один», — сказал он. Простите, что вам угодно. Я провожу совещание. Руководитель следственной группы — это человек, который организует работу и руководит действиями следственной группы. Причем слово «руководитель» означает не то, что вы старше своих подчиненных и вправе запугивать их, когда что-то пошло не так. Руководитель — это тот, кто несет ответственность за свои ошибки. Я вас не понимаю. произнес Спаркс менее уверенным тоном. том ты -то и беда. Меня восстановили в должности, и как руководитель следственной группы я отдаю свое первое распоряжение. Отправляйтесь-ка в кабинет марша!» Спаркс оцепенел. «Прямо сейчас, старший инспектор Спаркс». Он посмотрел на Эрику, на остальных, кто был в комнате, Затем медленным шагом прошел к своему столу, взял пальто и покинул отдел. Спаркс еще не успел скрыться за дверью, как Рейн стал аплодировать. Остальные поддержали его. А Питерсон приставил карту два пальца и свистнул. Эрика была тронута, покраснев, опустила глаза. «Но все, успокоились», — сказала она. «Я вам очень признательна, но убийца еще на свободе». Аплодисменты стихли. Эрика подошла к одной из демонстрационных досок и прикрепила на нее фотографию Андрея с Джорджем Митчеллом. Это наш главный подозреваемый, Джордж Митчелл, любовник Андрея Дуглас Брауна и в конечном итоге ее убийца. Он также подозревается в изнасиловании и убийстве Татьяны Ивановой, Мерки Братовой, Каролины Тодоровой и Айви Норрис. Эрику слушали в полнейшей тишине. До сегодня в центре внимания было убийство Андрея Дуглас Браун. Ее лицо не сходило с первых полос газет, новостных интернет-сайтов и телеэкранов. Оно впечаталось в сознание общественности. Да, она была богата, принадлежала к элите общества, но умерла ужасной смертью в одиночестве, страхе и беспомощности. Татьяна Иванова, Мерка Братова, Каролина Тодорова и Айви Норрис считались проститутками, но, уверяю вас, они избрали этот путь не по своей воле. При других обстоятельствах жизни каждой из них могла бы сложиться столь же удачно, как у Андрея. Их тоже настигла мучительная смерть. А говорю я это вот зачем. Хочу, чтобы вы забыли о социальном положении этих женщин. Отвлекитесь от того, что у нас в стране все мы делаем изо дня в день, делим людей на социальные классы. Они все равны, все жертвы и заслуживают того, чтобы им было уделено одинаковое внимание. Эрика умолкла на время. Крейн принялся прикреплять фотографии жертв. «Итак, это человек, представляющий для нас чрезвычайный интерес, основная цель нашего расследования», — Эрика показала на фото Джорджа Митчела. «Он состоял в сексуальной связи с Андре, они фотографировались вместе за четыре дня до ее исчезновения. Я также считаю, что она встречалась с ним и с некой неопознанной блондинкой в тот вечер, когда ее похитили». Прошу всех еще раз полностью просмотреть содержимое второго телефона Андреа Дуглас Браун. Оно размещено в служебной сети. Прошу вас оценить материал свежим взглядом. Глупых вопросов не бывает, я уверена. Найдем его, раскроем убийство. Сотрудники оперативного отдела кивнули в унисон. «Сегодня во второй половине дня», — продолжала Эрика, «мы выступим с новым обращением перед прессой, с целью получения дополнительной информации. Расскажем все, что знаем. Сообщим, что главный подозреваемый Джордж Митчелл. Надеюсь, это поможет нам получить новые сведения или согнать его с того места, где он скрывается». Эрика помолчал, проверяя, обеспечено ли ей полное внимание аудитории, и продолжала. «Прошу уделить особое внимание остальным жертвам. Нераскрытое убийство». Татьяна Иванова Мирки братовой Каролины Тодоровой раньше никогда не связывали одно с другим. Еще раз внимательно изучите все материалы по этим трем делам. Ищите любую связь, любое сходство. Были ли жертвы знакомы между собой? Если да, как познакомились? Зачем? Раздался стук в дверь, и в оперативный отдел вошла сотрудник пресс-службы Колин. «Простите за вторжение, старший инспектор Фостер. С минуту на минуту должны позвонить из агентства «Рейтер», чтобы взять интервью по телефону. Я подумала, вы тоже захотите поприсутствовать», — сказала она. «Да, иду. Благодарю за внимание. Мы должны продвинуться в этом расследовании. Забудьте про Марка Фроста, забудьте про прессу. Отбросьте свои предубеждения, сосредоточьтесь на тех задачах, что стоят перед нами здесь и сейчас». «Будем опережать журналистов, начнем выигрывать!» Эрика встала и вышла из оперативного отдела, где уже закипела активная деятельность.